Глава 5. Изобретатели оружия монстра. Подземная империя Камлера. Машины времени и смерти. Время продолжает открывать все новые зловещие тайны Третьего Рейха. Историки подобрались, возможно, к самой важной загадке Нюрнбергского процесса. Международный трибунал длился целый год. С осени 1945-го на скамье подсудимых было 24 нацистских руководителя – политики, военные, ученые. Но мало кто знает, что среди них загадочным образом не оказалось главного преступного гения Гитлеровской империи. Он считался одним из самых могущественных чиновников Третьего рейха. Этот настоящий доктор зло должен был уничтожить все живое, которое отказывалось покориться. Более того, он имел для этого фантастические возможности. Оружие, которого еще не знала Земля, невероятно, но его имя даже не упоминалось на Нюрнбергском процессе. Оно было вычеркнуто из важных документов, более того, его не пытались искать, либо успели хорошо спрятать. Именно он мог в одну ночь решить исход Второй мировой войны в пользу нацистской Германии и навсегда изменить облик этого мира. Его звали обергруппенфюрер СС Ганс Камлер. Ганс Камлер сделал безупречную карьеру в Национал-социалистической партии Германии. Имея образование архитектора, Он руководил строительными проектами, в том числе созданием концлагерей. Но на исходе войны начался его еще более стремительный взлет. Весной 1944 года был создан спецштаб СС, специальное бюро Камлера. Оно курировало производство фау оружия возмездия, возведение подземных авиационных заводов и особые проекты. Дело в том, что Камлер как бы изначально шел к этому пути, но пришел не сразу. Весной 1942 года он был назначен Генрихом Гиммлером курировать работы по созданию А4, оно же F2 или V2, и с этой целью под его руководством началось строительство очень большого подземного комплекса в горах Гарц, это в центральной части Германии. Об этом бюро известно от Вильгельма Фосса в те годы генерального директора завода Шкода. Он стал правой рукой Камлера в особо засекреченных проектах. После войны в интервью американскому журналисту Тому Агостону Фосс описывал работу ученых из штаба Камлера как самую передовую в мире. В списке спецпроектов были ядерные установки для ракет и самолетов, управляемые снаряды и зенитные лазеры, а также секретные технологии, не имеющие аналогов в мире. Из документов известно, что в апреле 1945 Гитлер передал Гансу Камлеру вообще все секретные системы вооружений Третьего Рейха. Удивительно, но фюрер и его соратники были уверены, что Камлеру удастся сотворить чудо и вернуть Германии инициативу в войне. Он был их последним козырем. На что надеялись нацисты? Об этом сенсационном проекте заговорили только сейчас. Недавно в руки историков попали сверхсекретные документы польской разведки. Выяснилось что в апреле 1945 года немцы спешно вывезли из польской деревеньки Людвиковицы более 60 ученых и документацию к некоему проекту «Колокол». Этот аппарат действительно имел форму «Колокола». Внутри находились два цилиндра, которые вращались с огромной скоростью в противоположных направлениях, а также вогнутая зеркальная сферическая поверхность. Устройство обладало страшным побочным эффектом. Историк и писатель Виктор Бумагин отмечает, что работа этого колокола приводила к очень странным явлениям. Когда растения и живые организмы, находящиеся на расстоянии до 20-30 метров от него, распадались, буквально разлагались в какую-то слизь без гниения в течение нескольких десятков минут. Нацистские ученые помещали вблизи колокола растения, насекомых и животных. Загадочная кристаллическая субстанция проникала в организмы, лишая их жизни. За часы они становились мертвенно-белыми, несмотря на защитную герметичную спецодежду. Пятеро из семи ученых, работавших над проектом, вскоре умерли. Но смертельное излучение было не основной задачей колокола. Безусловно, если рассматривать цели и задачи, которые стояли перед разработчиками «Колокола», то в настоящее время ученые выделяют в основном три версии. Первая – это своего рода машина времени, которая позволяет перемещать материальные объекты в прошлое, в будущее. Вторая версия ученых – «Колокол» – это аппарат для телепортации, перемещения в пространстве. Есть и третья, еще более фантастическая теория. Якобы проект был предназначен для клонирования. Представьте себе ксерокс. Вы можете копировать любое изображение в двухмерном, скажем так, исполнении. Колокол позволял копировать любой материальный объект. По крайней мере, такая задача ставилась. Безусловно, если бы эта разработка была доведена до конца то это дало, конечно бы, колоссальное преимущество Третьему Рейху. Аппарат мог бы создавать точные копии и золотых слитков, и даже офицеров Третьего Рейха. Это был бы взрослый клон оригинала, возможно, даже с полной копией личности. Человек, созданный таким образом, обладает всей совокупностью физических и интеллектуальных качеств, как и его оригинал. То есть, в отличие от биологического клонирования, о котором сейчас так модно говорить, не стоит тратить время на взращивание, на воспитание, на придание ему тех навыков, которые необходимы в целях использования этого биологического объекта. Но, скорее всего, сверхзадачей исследований было получение самих же колоколов. Создавалась машина – которая сама себя воспроизводит, и каждая из этих машин может в любом количестве воспроизводить любые другие материальные объекты. Понятно, что немцы были в шаге от создания ядерной бомбы, и понятно, что создать сразу несколько образцов ядерного оружия у них не было возможности, потому что это требовало и времени, и сил, и огромного количества ресурсов. Но при наличии только одного ядерного заряда, его можно было клонировать и фактически за очень короткое время не только получить военное преимущество, но и расчистить себе путь к мировому господству. Гитлер ждал, когда ученые устранят побочный эффект колокола, и его можно будет поставить на поток. Что было бы тогда? Смертельные машины клонировали столько бы золота, что оно обесценилось бы и мировая финансовая система рухнула. Затем колокола воспроизводили бы сами себя и боеприпасы. Производство любых видов оружия стало бы мгновенным и сверхдешевым. Если бы эксперимент удался, то была бы, скорее всего, запущена в действие целая фабрика по клонированию материальных объектов. И тогда ход Второй мировой войны резко изменился бы, и судьба мира бы была предрешена. Но, к счастью, этого не произошло. Но как ученые Германии успели добиться столь ошеломляющего прорыва в науке? Ведь на тот момент не было даже прообраза таких технологий. Историки единогласны во мнении. Проекты «Колокол» и подобные ему не были изобретены в Третьем Рейхе. Инженерам просто были доставлены чертежи фантастических устройств. Задача ученых заключалась лишь в том, чтобы понять, как они работают, и воспроизвести. А добыла эти документы тибетская экспедиция биолога Эрнста Шеффера в 1938-1939 годах. Тогда, под прикрытием научных исследований и дипмиссии от нового правительства Германии, в Гималай отправились офицеры вермахта. Известно, что экспедиция пробыла в Тибете почти два месяца и посетила священное место столицу Лхасы Ярлинг. Как утверждают источники, тибетские ламы поверили, будто гитлеровцы намерены построить справедливое общество и поделились с ними знаниями. Это были секреты и технологии древней цивилизации, которая существовала тысячи лет назад.